Глава шестая. Пять запретов. Утром я чувствовала себя отдохнувшей и полной сил, словно впервые за последние четыре года вышла в отпуск и выспалась. Я сладко потянулась, и на пол слетело заморзанное лоскутное одеяло, в которое я куталась ночью. Я уставилась на него с недоумением. Нет, я прекрасно помнила, где нахожусь и что со мной произошло, Коварная логика даже не пыталась выдать вчерашние события за сон. Мне просто не верилось, что Ега стала бы меня заботливо укрывать. На соседней лавке лежали стопкой сложенные вещи: холщовые штаны, похожие на шаровары, длинная рубаха с широким поясом, тёмный шерстяной плащ. Рядом обнаружились кожаные сапоги, замысловато переплетенными ремешками вместо застежек. То ли яга встала в хорошем настроении, то ли у нее просто не было женской одежды. Но меня ее выбор обрадовал, хотя пришлось повозиться, прежде чем я смогла облачиться в такой костюм. Одежда была немного великовата, пришлось подвязывать ее множеством тесёмочек и ремешков, так что в итоге я сама себе напоминала много раз перепоясанный сноп Рукава я отдёргивала и поправляла дольше всего чтобы скрыть крошечную татуировку птичку на запястье. Последний привет из легкой свободной юности. Старую одежду, сильно подранную в лесу, я бросила без сожалений, словно змея, выползок. Обшарила карманы напоследок, но не нашла там ничего нужного. Только соколиное перо. Задумчиво повертела его в пальцах и спрятала за пазуху. «Хорош молодец! Хоть и девица!» Мерзко захихикала о двери яга. В руках она несла чугунок, над которым вился пар. Пахло на удивление аппетитно. Неужели вчера нельзя было мне дать нормальной еды? возмутилась я, когда ега придвинула мне плошку с тушеными овощами и кружку с квасом. После вчерашнего угощения мне едва хватало воспитания, чтобы есть как цивилизованный человек, а не наброситься на еду, словно огладавшая свинья и да одна, что до твоего сна, что после», — неожиданно серьезно и торжественно ответил Яга. «Ты изменилась». Я так и застыла с набитым ртом, представив на мгновение, что за обе щеки, уплетая вчерашнюю мерзкую кашу. «В смысле я изменилась?» «Ты же перешла границу, дитя. Была чужой здесь, и мир тебя отвергал. Теперь ты своя». «То есть я умерла?» — похолодев, уточнила я, но старуха только недовольна головой покачала. «Да жива ты! Жива, девка глупая! Я тебя через границу перевела, и мир тебя принял! Так и назад выпускать буду, коли надумаешь вернуться. Но учти, сестре твоей хода с тобой не будет!» «Что? Почему?» Да потому, дурная твоя башка, что не я границу ей отпирала, другой ее провел. И либо сожрана она уже навьями, что надо у живой слетелись, либо сама здесь своей стала. Мне показалось, что сердце у меня остановилось, еда разом утратила вкус. Я все равно найду ее, твердо произнесла я, глядя в лицо Еге. Все равно. Она только устало покачала головой. «Ох, сколько вас самоуверенных ко мне приходит! Там мало кто возвращается! Я ведь предупреждаю каждого, наставляю, уговариваю и пугаю. Нет, всё равно навстречу погибели стремятся. Что вам в Навьем царстве, медом намазано? Так ведь не от хорошей жизни в царстве мертвых идут, бабушка. Что верно, то верно». Искать сестру тебе долго. Птица большая ее вытащила. Финист постарался. Финист? Нет, конечно, о чем то подобном я уже догадывалась. Ответ всегда лежал у меня под носом, но я просто отказывалась его замечать. Но Финист же никогда девиц не крал и зла не творил. Ега только скептически загнула тонкие бесцветные губы, и я осеклась и уже тихо неуверенно добавила. «Ну, так в сказках говорится». «Много в сказках говорится, много лжи», — скрипуче рассмеялась старуха. «И мир изменился, и герои сказаний изменились. Погибли мы для мира, ушли и исчезли вместе со сверженным идолом. Унесла его вода в темноту» в мир подземный, от солнца далекий, и нас утянуло. А без света и добра не осталось, только голод и смерть. Кто добро творил, злее нави стал. — А ты, бабушка? — А я? — усмехнулась яга, блеснув острыми зубами. — Испокон веков на границе стою. Вход в мир людей стерегу, одной ногой жива, Одною мертва. И не изменится для меня ничего, и до скончания времени будет так. Квас я допивала в молчании. Хотела помочь Еге убрать со стола, но она только отмахнулась. Волк спрыгнул с лавки и свернулся у моих ног, совсем как большая кошка. Из темного угла старуха вытащила почерневший от времени ларец, окованный железом. Металл ярко блестел, словно только что отполированный. Ларец этот, огромный и неприподъемный даже на вид, ега несла легко, словно шкатулку. — Слушай меня, девица-соколица, слушай и запоминай! Старчески натреснутый голос Еги стал глубже и мягче. Старуха открыла ларец, пару минут пересыпала из руки в руку его содержимое. Достав медно-чеканный браслет, быстро наделай его мне на запястье. «Имя скрывай, не называй никому, как бы не спрашивали, как бы не пытали, чем бы ни грозили. Даже другу не открывай, даже возлюбленному, ибо нет в нафьем царстве друзей и возлюбленных, только обман». Другой браслет, почти брат-близнец первого, Сдавил мне вторую руку. Помощи не жди ни от кого. Предложат? Откажись. Навяжут? Беги. Но если уж помогут, не благодари, иначе всю себя во власть творя отдашь». На средний палец правой руки Яга надела мне тяжелую перстень с растительным орнаментом. Здорог, не сходи, троп не покидай. Земля алчит крови и плоти, не меньше тварей, и сама она тварь. Бога своего не поминай, только твари разъеришь, помощи не дождешься. Здесь нет у него власти. С этими словами мне на голову лег тонкий обруч с височными кольцами. Сестру найдешь, проверь ее, расспроси, разговори. Ега застегнула мне на талии пояс из крупных пластин, украшенных чеканными волчьими головами и колючими лозами. «Найти одну оболочку, выеденную можешь, в которой, как в платье с чужого плеча, духи разгуливают». Я кивала, про себя повторяя предостережение. Украшения давили то ли оковами, то ли доспехами. Она вручила мне посох, с которым я пришла, сумму, с припасами и бурдюком для воды, кинжал в простых кожаных ножнах, старых и потертых, но когда-то богато украшенных. «И перо не теряй!» — уже в спину прокаркала яга. «Оно тебе путь укажет, к логову финиста выведет». Я машинально прижала ладонь к груди, где за пазухой кололось серое перо. Как она узнала? Как заметила? Впрочем, это же яга. Что я о ее силах знаю? Егу я не благодарила, помня про ее же наставление. Уходила, чувствуя довольный взгляд в спину. Впереди стеной вставал лес, но он не казался мне таким темным и непроходимым, как раньше. Уже у самой опушки меня догнал волк. Он нёсся крупными скачками, словно боялся, что его остановят, но вслед ему не летели ни стрелы огненные, ни проклятия еги «Привет!» — улыбнулся я зверю, когда он легкой трусцой пошел рядом, приноравливаясь к моему шагу. Я с интересом разглядывала его при свете дня. Волк был огромный, в холке почти мне до груди, но очень худой, словно шкура обтягивала одни кости. «Решил меня проводить?» Волк не отвечал. Хотя ждать ответа от животного было глупо. Я хотела верить, что человек в нём ещё не утратил разум. «А тебе не опасно ягу покидать? Вдруг тебя духи учуют?» Волк скосил на меня янтарный глаз, и моего разума коснулось мимолётное ощущение его уверенности. Даже не успела понять, не почудилось ли мне это. «Ты умеешь обмениваться мыслями?» — продолжала допытываться я. «Или как-то еще общаться?» Снова прикосновение к разуму, немного неуверенная, словно он еще сам толком не осознавал свои силы. Рыжий осенний лес выглядел радостной пасторальной картинкой после вчерашней Чищобы. Тропинка легко бежала вперед, ветки не пытались хлестать по лицу и выкалывать глаза, корни не цепляли ноги. Сквозь густую листу частоколом пробивались блеклые солнечные лучи, высвечивая танцующие в воздухе пылинки. Под ногами пружинил толстый слой мха, то тут-то там на кочках краснели ягоды-брусники, глянцевые, алые, как леденцы. Наверное, где-то рядом было болото, но в воздухе пахло прело листвой и орехами, а не гнилью. Я совершенно расслабилась, начала с любопытством оглядываться вокруг, присматриваться к яблокам и грибам, кокетливо выглядывающим из-под пала листвы. Ега дала мне еды в дорогу, в основном лепешки и вяленое мясо, совсем немного овощей на первое время. Но кто знает, сколько я буду искать финиста, если даже сама яга не представляет, где он может скрываться. От пера обещанной помощи не было, она спокойно лежала за пазухой, никак себя не проявляя. Даже когда я его вытаскивала, ничего не происходило. Перу вовсе не рвалось лететь, указывая мне дорогу. Похоже, путь будет далеко не так прост, как я мечтала. Вскоре на глаза мне попался раскидистый орешник. Его ветви клонились к земле под тяжестью плодов. Наверное, я могла бы даже до него дотянуться, нисходя с тропы, но как раз рядом с ним тропа огибала небольшой пятачок, заросший белёсой травой и даже неприкрытой листвой. Всего пара шагов в сторону, и я могла бы дотянуться до орехов. Наверное, в этом не было ничего страшного. В конце концов, я ведь не собиралась уходить от тропы. Чем больше я об этом думала, чем больше я смотрела на орешник, тем сильнее мне хотелось пополнить запасы и отведать его плодов. Во рту даже появился масляный привкус. Я топталась на месте, уговаривая себя то идти дальше, то плюнуть на все и сорвать пару орехов. Волк недоуменно тыкался лобастой башкой мне в бедро, подталкивая дальше по тропе. Орешник манил меня, тянул к себе, и я не могла противиться соблазну. Я уже почти решилась и собралась шагнуть на блеклый пятачок, как резкая боль прошила правую руку. В глазах потемнело, в груди не осталось воздуха для вскрика, настолько сильной и внезапной оказалась вспышка боли. Когда зрение прояснилось, я увидела, что перстень светится красным, словно только что вытащенный из плавильни. Боль обжигающим волнами расходилась от него, кожа вокруг покрывалась волдырями, хотя сам металл оставался едва теплым. С глаз словно пелена спала. Орехов уже не хотелось. Орешник от корней до кончиков веток затянула тонкая паутина, оплела каждую веточку, легко трепетала под легкими прикосновениями ветра. Редкие орехи, крупные и тяжелые, темнели среди белых нитей, изъеденные гнилью. Запоздало накатило ощущение близкой опасности — ловушки, жадно распахнутой пасти у самых ног. Неспроста в лесу, где под ногами скользят бурые и желтые листья, клочок земли так и остался голым, едва прикрытым травой, похожей на густую паутину. Тихо Тихопостановая сквозь сжатые зубы, я быстро зашагала прочь от коварного орешника. Боль медленно унималась. Волк, шумно дыша, плелся за мной. Может, лес и выглядел более дружелюбным, но менее опасным не стал. Тропа постепенно расширялась, превращаясь в утоптанную дорогу, на которой запросто могли разойтись двое путников. Волк меня обогнал и бежал впереди, тщательно принюхиваясь и прислушиваясь. Похоже, лес ему внушал гораздо больше опасений, чем мне. Да и ориентировался он явно лучше меня, словно знал, чего стоит избегать. Даже интересно, кем волк был раньше, и почему отказался от помощи Еги. Эй! Я тихонько окликнула его, боясь шуметь в лесу. Ты уже достаточно меня проводил. Может, вернешься к Еге? Зверь обернулся, удивленно уставился на меня. В его тусклых глазах так и читалось: Ты что, дура? Почему ты решил со мной идти? не отставала я. Решил мне помочь? Волк согласно опустил морду, словно кивнул. Разговор, конечно, получался односторонним, но хоть как-то скрашивал дорогу. Волк рычал, дергал ушами или одаривал меня такими красноречивыми взглядами, что я неизменно чувствовала себя идиоткой. Говорить я старалась тихо, почти шепотом, опасаясь потревожить тяжелую тишину леса. Здесь не было привычных шорохов и звуков, даже листья под ногами почти не шуршали не хрустяли ветки под пробегающим сквозь чаще зверем, не шелестели листья, не кричали птицы. Казалось, я и волк — единственные живые существа в лесу, и эта тишина так действовала на нервы, что, начав говорить, я уже не могла заткнуться. Перед одной из полянок дорога разделилась на целую сеть тропок, паутины опотавшую небольшой пятачок земли перед ручьем. По-моему, это знак свыше — что пора сделать привал, как думаешь? Волк только фыркнул. Он явно не успел устать и теперь всем своим видом демонстрировал, что согласился отдохнуть только из жалости ко мне. Насторожив уши, он внимательно обнюхал землю и камни у ручья, не поднимая носа, обошел полянку и только потом улегся в тени, уложив лобастую голову на длинные лапы. Не прошедший ритуал еги — Непринятый этим лесом, этим местом, волк видел совсем иной лес — голодный, хищный, недружелюбный. И, пожалуй, я не хотела знать, что он видел. Вода в ручье была чистой и ледяной, как в горных реках. Я напилась до доломоту в зубах, чтобы не тратить запасы из бурдюка. С Сожалением покосилась на белые шляпки грибов. Увы, как и любое городское дитя, Я не могла похвастаться обширными познаниями о грибах, а вот спутать съедобные с червивыми или ядовитыми — запросто. Осеннее бледное солнце уже начало клоняться к закату, но до темноты оставалось еще много времени. Я задумчиво грызла на ходу сухарь и пыталась разработать хоть какой-нибудь план действий. Очень непривычно было жить, не зная, что ты будешь делать в следующий час и день. Неизвестность тяготила. К вечеру дорога стала неровной. Сначала петляла, огибая каменистые холмы, заросшие корявыми елями, затем начала карабкаться на них, временами почти теряясь среди крупных валунов. С усилием, опираясь на посох, я штурмом взяла два холма. Третий же, с короной развален, резко обрывался в темноту. Я едва не полетела вниз, вовремя сообразив, что чернота впереди не очередная тень, А обрыв. Из-под ног в пропасть покатились мелкие камушки. Ночевать в руинах было жутко, но спускаться с холма по темноте я бы не рискнула. Ноги все-таки не казенные, да и не было у меня запаса мертвой воды, чтобы мигом срастить переломы. Я поудобнее устроилась у наименее подозрительного камня, выступающего из земли, словно осколок зуба. Стоило прижаться к нему спиной, как меня продрал до костей могильный холод и начали нервно стучать зубы. Но этот камень единственный мог укрыть меня от ветра. Я закуталась в плащ и попыталась заснуть, но не могла даже расслабиться. Казалось, стоит мне задремать, как из темноты выйдет тварь с горящими глазами. Пока же горели глаза только моего волка, причем горели явно недовольно. Ворчая и фыркая, он принялся рыть и царапать землю, причем не на одном месте, обходя меня по дуге. Сначала я смотрела на него с недоумением. Не рехнулся ли? А потом из глубин памяти всплыли позабытые уже знания. Вздохнув, я начала вместе с ним процарапывать на твердой каменистой почве защитный круг. Когда мы закончили, уже сгустилась кромешная темнота, и оценить правильность линии я не смогла. Я перевела дыхание и снова привалилась к камню. Узкий месяц, полупрозрачный, как льдинка, почти лежал на рыхлых тучах, напоминая острые коровьи рога. Я старалась найти хоть одно знакомое созвездие, но, как ни щурилась, не могла сложить из блеклых, далеких звезд знакомый узор. Рядом со вздохом лег волк, прижался к моему бедру, и сразу стало теплее. Я предложила ему хлеб и мясо, но он только отвернул морду. В одиночестве, проглотив скудный паёк, я поплотнее прижалась к волку, чтобы сберечь крохи тепла, даже не подумав, сколько блох он успел нахватать за день. Уже засыпая, я решила, что в царстве мертвых и блохи мёртвы, а значит, кровь им ни к чему. Снилась мне Марья. Она кричала и ругалась, что я лезу в её жизнь, что лес она сама выбрала, что она здесь счастлива, а я просто завидую. Даже во сне мне не было от нее покоя. «Раз сама, дура, не мешай хоть тебя спасать!» пыталась крикнуть я ей в лицо, но, как часто бывает во сне, ни пошевелиться, ни слова вымолвить не могла. Уже перед самым рассветом меня подкинуло на месте. До нас донеслись далекие отголоски воя. Только продрав глаза, я сообразила, что меня обмануло эхо в холмах. В лесу не выли, а аукали. Громко и отчаянно. На таком расстоянии сложно различить голос, но я почему-то была уверена, что это ребенок заблудился и плачет. Маленькая девочка, слишком далеко зашедшая по грибы ягоды и не сумевшая найти обратную дорогу до темноты. Образ изцарапанного и испуганного ребенка так ярко нарисовался перед глазами, что мне стало жаль его до слез. Я даже встала, с трудом расправляя затекшие и закоченевшие ноги, собираясь найти и успокоить дитя, и проснулась окончательно. «Какие грибы-ягоды! Какая девочка! Да тут только яга живет! Меня пробило зноб, когда я сообразила, что уже занесла ногу над защитным кругом, а волк с глухим рычанием тянет меня за полу плаща, пытаясь удержать на месте. Резко выдохнув, я прижалась к камню и закрыла глаза, пытаясь восстановить дыхание и унять бешеное сердцебиение. Аука не стала отчетливо разочарованным и вскоре замолкла. Стоит ли говорить, что спать уже не хотелось?